Глава 33. На борту парохода «Грёзы Февра». Май 1870 года. Мрачный белли Типтон открыл глаза и попытался закричать, но с губ сорвался только тихий всхлип. Он втянул в себя воздух и почувствовал привкус крови. Билли уже много раз пробовал кровь и хорошо знал, какая она на вкус. Только на этот раз ему пришлось глотать собственную кровь. Он закашлялся и принялся ловить ртом в воздух. Чувствовал он себя не слишком хорошо. Вся грудь горела огнем, лежать было мокро. Вокруг все было в крови, и она продолжала вытекать. «Помогите мне», — слабо позвал Билли. Но голоса его не было слышно уже в трех футах. По телу его пробежала дрожь, и он снова закрыл глаза. Может быть, он немного соснёт и рано затянется? Но боль не уходила и рана не затягивалась. Мрачный Билли продолжал лежать бесконечно долго. Дыхание его было неровным и свистящим. Грудь поднималась и опускалась толчками. Уткнувшись лицом в палубу, он мог думать только о том, что кровь уходит из него. Чем-то воняло, запах был отвратительный. Наконец, мрачный Билли понял, что это. Падая, он обделал штаны. Он ничего не чувствовал, но запах ощущал. били заплакал. Это продолжалось недолго, слезы истощились, и боль была невыносимой. Болело ужасно. Он, чтобы отвлечься от боли, попытался заставить себя думать о чем-то другом. Медленно он начал вспоминать. Здесь с ружьем были Марш и Джошуа Йорк. Это они выстрелили в него. Они пришли, чтобы погубить Джулиана, — вспомнил Билли, — а он пытался остановить их. Только на этот раз он подкачал, ему не хватило проворства. Он снова попробовал подать голос. Джулиан позвал Билли немного громче, но все-таки достаточно тихо, чтобы быть услышанным. Ответа не последовало. Мрачный Билли всхлипнул и снова открыл глаза. Оказывается, он упал со штормового мостика и теперь лежал на полу баки Стоял день. Дэймон Джулиан не мог слышать его. Даже если бы услышал, что мог он сделать? Было утро, и Джулиан не мог прийти ему на помощь. Джулиан до темноты никуда не выйдет. К вечеру он умрет. — К вечеру я умру, — сказал Билли вслух. Слова прозвучали так тихо, что даже он сам едва мог расслышать их. Он закашлялся и проглотил новую порцию крови. Мистер Джулиан слабо позвал он. Потом на некоторое время Билли успокоился и начал размышлять. Во всяком случае предпринял такую попытку. Его, конечно, продырявили. Грудь, должно быть, представляла собой сплошную рану. Он должен был умереть. Марш стоял совсем рядом с ним. Он должен был давно умереть. Но он не умер. Мрачный Билли усмехнулся. Он знал, почему до сих пор оставался жив. Оружейный выстрел не мог убить его. Теперь он почти стал одним из них. Все случилось так, как предсказывал Джулиан. Мрачный Билли не сомневался, что так оно и произойдет. Каждый раз, глядя на себя в зеркало, он думал, что кожа его делается белее, а глаза все больше и больше напоминают глаза Дэймона Джулиана. Он сам это видел, ему даже казалось, что за последние год или два он стал лучше видеть в темноте. «Все это сотворило кровь», — и думал Билли, — «если бы ему не было так плохо от нее, возможно, его успехи были бы еще заметнее». Иногда от крови ему делалось по-настоящему плохо, в желудке начинались дикие спазмы, и его рвало. Но он продолжал пить ее, и, как говорил Джулиан, благодаря этому делался сильнее». Порой он хорошо чувствовал это, а выстрел в упор сейчас доказал его правоту. В него выстрелили, он упал, но не умер. Нет, сэр, он оставался жив. Он поправится, как поправился Дэймон Джулиан. Теперь он стал почти таким, как они. Мрачный Билли улыбнулся и подумал, что пролежит здесь до тех пор, пока совсем не поправится. Потом он поднимется и убьет Эбнера Марша. Он мог себе представить, как тот испугается, когда увидит Билли после всего того, что они с ним сделали. Если бы только он так не страдал. Интересно, думал мрачный Билли, Джулиану тоже было так больно в тот день, когда проклятый клерк пронзил его шпагой. Но мистер Джулиан проучил негодяя. Мрачный Билли тоже проучит кое-каких людишек. Некоторое время он позволил себе помечтать об этом не о том, что сделает. Он будет гулять по Галлатин-Стрит, там, где ему вздумается, а они будут чрезвычайно любезны с ним. Он, наконец, вместо шлюх из танцевальных салонов выберет себе настоящих красоток из числа смугларицых мулаток или креолог, попользуется ими, а потом напьется их крови. Тогда они больше никому не достанутся и никогда больше не будут смеяться над ним, как это делали в былые дни проститутки». Мрачному Билли нравилось думать о том, как все будет складываться в будущем. Время шло, сколько минут минуло или часов он точно не знал. Но мысли о будущем больше не забавляли Билли. Ни о чем другом, кроме боли, он думать не мог. Она диким зверем набрасывалась на него каждый раз, когда он делал вдох. Он считал, что боль должна пойти на убыль, но она и не думала отступать. И кровь продолжала лить потоком. Билли потерял уже столько крови, что у него начала кружиться голова. Если он начал выздоравливать, тогда почему кровотечение все еще оставалось обильным? Вдруг мрачному Билли стало страшно? Может быть, преобразование его организма еще не закончилось? Может быть, он все-таки не поправится и не встанет, как ни в чем не бывало, и не пойдет, и не рассчитается с Эбнером Маршем? Может быть, он просто истечет кровью? Билли выкрикнул «Джулиан!» Он крикнул, что было сил. Джулиан поможет ему закончить преобразование, поможет облегчить его состояние, поможет сделаться сильнее. Если бы он только мог докричаться до Джулиана, все изменилось бы к лучшему. Джулиан принес бы ему кровь, и ему полегчало бы. Джулиан позаботится о нем. Мрачный Билли ничуть не сомневался в этом. Что Джулиан будет без него делать? Билли снова позвал. На этот раз он закричал так громко, что горло от боли едва не лопнуло. Снова ответом была тишина и никакого движения. Он прислушался, надеясь услышать шаги Джулиана или кого другого, кто пришел бы ему на помощь. Ничего. Кроме он вслушался пристальнее. мрачном Билли показалось, что он слышит голоса. Один из них принадлежал Дэймону Джулиану. Он слышал его. Билли почувствовал облегчение, за которым последовала слабость. Только Джулиан не слышал Билли, а если бы и услышал, то не смог бы прийти, он бы не вышел на солнце. От этой мысли мрачному Билли стало жутко. Джулиан мог прийти, когда станет темно, прийти и закончить преобразование, но когда на землю опустится тьма, будет уже поздно. Нужно самому пойти к Джулиану, подумал мрачный Билли Типтон, лежа в луже крови и корчась от боли. Он должен встать и пойти туда, где находится Джулиан, и Джулиан поможет ему. Мрачный Билли прикусил губы губ, губу и, собрав все силы, попытался подняться. Он вскрикнул. Боль, пронзившая Билли, когда он попытался пошевелиться, была подобна удару раскаленного кинжала. Резкая, острая и невыносимая, она прошила все тело и унесла с собой все мысли и надежду, и страх». Кроме боли ничего не осталось. Он закричал из замер в неподвижности. Кровь продолжала пульсировать. Сердце бешено колотилось, боль постепенно начала отступать. Тогда вдруг мрачный Билли Типтон понял, что не чувствует своих ног. Он попытался пошевелить пальцами ног, но ничего не ощутил. Он умирал, и это было несправедливо. Он так близко подошел к цели. 13 лет пил он кровь набирал силу. Он изменялся и уже был близок к завершению этого процесса. Он собирался жить вечно, а теперь все это ускользало от него. Они все отняли у него, ограбили его. Его всегда обирали, у него никогда не было ничего своего. В который раз его надули. Мир снова обманул его. Над ним вечно насмехались и негры, и креолы, и богатые бездельники. Теперь же его лишали жизни. Возможности отомстить И всего-всего Ему нужно во что бы то ни стало Добраться до Джулиана Если бы только он мог завершить процесс Преобразования Все стало бы на свои места В противном случае он умрет Сейчас и здесь И они снова будут потешаться над ним И обзовут его дураком, мразью И еще всякими другими словами Они будут мочиться на его могилу И смеяться над ним И после смерти Нужно «Во что бы то стало добраться до мистера Джулиана. Тогда смеяться будет он. Да, он еще посмеется». Мрачный Билли сделал глубокий вдох. В ладони он почувствовал рукоятку своего ножа. Он поднес дрожащую руку к лицу и взял нож в зубы. «Ну вот». Теперь не так больно, подумал он. С руками у него все было в порядке. Билли растопырил пальцы в поисках опоры на скользкой от крови и плесени палубе. Упираясь локтями и ладонями, подтянул тело вперед. От этого движения грудь снова обожгло болью, нож едва не выпал изо рта. По телу пробежала дрожь, и он еще сильнее стиснул лезвие зубами. В изнеможении он упал плашмя. Когда боль потихоньку отступила, мрачный Билли открыл глаза, и улыбнулся, насколько позволял зажатый в зубах клинок. Он продвинулся вперед. На его взгляд он продвинулся вперед на целый фут. Еще пять или шесть таких усилий, и он окажется у подножия большой лестницы. Тогда, цепляясь за балясины, резных перил, он подтянет свое тело и поднимется. Как ему казалось, голоса доносились сверху. Он доберется до них. Он был уверен, что доберется. Он должен. Мрачный Билли Типтон, сжав зубами лезвие ножа, выпростал вперед руки и вонзил в дерево палубы длинные ногти.